«Ты знаешь, что-то действительно у них случилось. Я теперь вижу катастрофа», — молвил палайтис «Эй, кто там есть, эй!» — кричал Щукин, но ему отвечало только эхо под сводами кухни. «Черт ты знает!» — ворчал Щукин. «Ведь не могла же она слопать их всех сразу! Или разбежались. Идем в дом».